Глава одиннадцатая Четыре часа с момента введения антидота. Я стоял у кровати Мишки Шаповалова и считал. Считал вдохи, удары сердца, миллиметры ртутного столба, потому что каждая из этих единиц, отвоеванная у смерти, была бесценна. Мальчик спал. Ни в коме, ни в наркозном запытии, Он просто спал, как обычный ребенок после тяжелого изматывающего дня. Грудная клетка мерно поднималась и опускалась в такт работе аппарата ЭКМО. Но я видел и собственные дыхательные движения. Слабые, неглубокие, но свои. Он боролся. Он возвращался. По шажочку, но возвращался. Рыжие волосы разметались по подушке, мокрые от пота, но не слипшиеся уже комками, как вчера. На щеках проступил легкий румянец. Не синюшность цианоза, не восковая бледность умирающего, а нормальный здоровый розовый цвет. Кожа казалась еще почти прозрачной. Вены на висках просвечивали синими ручейками, но это пройдет. Главное, что он был жив, дышал, сердце билось без лошадиных доз адреналина. Чудо? Нет, наука, медицина. Немного безумия, помноженного на отчаяние. Коктейль, который либо убивает, либо творит невозможное. Сегодня он сотворил. Мониторы над кроватью пели свою монотонную электронную песню, но теперь это была не панихида, а гимн жизни. Артериальное давление 105 на 70. Частота сердечных сокращений 92 удара в минуту. Сатурация 95, температура 37,2. Я смотрел на эти цифры и не верил. Еще каких-то четыре часа назад его давление было иллюзией, нарисованной лошадиными дозами вазопрессоров, допамина, норадреналина, адреналина. То есть всем, что только можно было влить в вены шестилетнего ребенка, чтобы заставить его сердце качать кровь а сейчас ни одного. Сердце справлялось само. 105 на 70 – идеальное давление для его возраста, как в учебнике по педиатрии. Пульс 92 – ровный, четкий, синусовый ритм без единой экстрасистолы. Без уродливых пробежек тахикардии. А всего 4 каких-то часа назад было 210, и я думал, он просто разорвется от нагрузки. А теперь спокойное мерное биение. Тук-тук-тук-тук. Музыка жизни. Сатурация 95. И это на минимальной поддержке ЭКМО. Легкие работали. Да, они в полную силу, не идеально, но работали. Кислород поступал в кровь, углекислота отводилась. Газообмен был восстановлен. Четыре часа назад было 84 на стопроцентном кислороде. Его легкие были забиты желеобразной массой, альвеолы не функционировали. А вот теперь я активировал сонар, боль вдруг пронзила череп, резкая как удар молнии. Последние сутки я использовал дар слишком часто на пределе, и организм протестовал. Но мне нужно было видеть. Не предполагать, а знать наверняка. И картина, открывшаяся моему внутреннему взору, была совершенно другой. Четыре часа назад я видел поле битвы после Армагеддона. Разрушенные эритроциты, острые кристаллы вируса, как осколки битого стекла, тотальное воспаление. А сейчас... Сейчас я видел, как на пепелище пробиваются первые росточки новой жизни. Вирусная активность — абсолютнейший ноль. Ни одного кристалла, ни одной активной вирусной частицы. Антидот сработал тотально, выжиг заразу подчистую. Это работа слез Феникса, не иначе. В крови плавали лишь безобидные остатки разрушенных вирусных оболочек. Иммунная система, как мародеры на поле боя, лениво добивала трупы врага. Победа! Безоговоричная капитуляция. Гемолиз был остановлен. Эритроциты больше не лопались, как мыльные пузыри. И более того, я видел, как из костного мозга в кровоток выходят молодые, полные сил, ретикулоциты, Юные солдаты крови, посланные на восстановление разрушенного королевства. Через несколько дней анемия начнет отступать. Кровь снова научится быть красной. Хм, легкие. Какая разница? Желеобразная масса, забившая альвеолы, рассасывалась. Я видел, как макрофаги, санитары организма, жадно пожирают остатки слизи, очищая дыхательные пути. Альвеолы расправлялись. Не все, конечно, многие погибли безвозвратно. Но живые, как герои, брали на себя их функцию. Газообмен восстанавливался. Но вот оно, цена спасения, фиброз. В нижних долях, там, где повреждения были максимальными, уже начиналось рубцевание. Соединительная ткань, как ремонтная бригада, заполняла пустоты от погибших альвеол. Вот эти шрамы на его легких останутся навсегда. Он будет жить, но никогда уже не сможет бежать так быстро, как другие дети. Сердце. Миокард был все еще отечным, воспаленным, как у боксера после тяжелого боя. Но некроз остановлен. Кардиомиоциты больше не погибнут массово. Я видел даже признаки регенерации. Молодые клетки делились, пытаясь залатать пробоины. Но, увы, не полностью. Сердечная мышца плохо регенерирует. Рубцы будут и здесь. Хроническая сердечная недостаточность в будущем почти гарантирована. Но это в будущем, которое у него теперь есть. Почки. Канальцы были частично забиты продуктами распада, но фильтрация все-таки шла. Моча образовывалась, мутная, концентрированная, но она была. Острый тубулярный некроз не развился. Повезло, очень повезло. Функция была снижена процентов на 30, но почки удивительный орган, они восстановятся. Печень была увеличена. Работала на пределе, перерабатывая токсины от массовой гибели клеток. Но она справится. Это единственный орган, способный к полной регенерации. Через пару месяцев будет как новенькая. И, наконец, мозг. Самое важное. Он полностью чист. Никаких признаков отека, воспаления, ишемии. Гематоэнцефалический барьер выдержал. Нейроны были живы. Синаптические связи сохранены, мишка останется мишкой, ни растением, ни инвалидом с задержкой развития. Он будет думать, говорить, смеяться, плакать, будет жить полноценной жизнью, пусть и с отдышкой, и таблетками, но полноценной. Господин лекарь, как он? Тихий, почти благоговейный шепот вырвал меня из транса. Рядом стояла медсестра Марина с тревогой, глядя на мальчика. В руках у нее был лоток с лекарствами для утренних назначений, но она, кажется, забыла, зачем пришла, завороженная картиной мирно спящего ребенка. — Как он, как он? Живой, дуринда! да? — Проскрепил у меня в голове фырк с ноткой облегчения в голосе. — Ну, че тебе еще надо, а? Ну, не пляшет джигу на кровати, конечно но для человека, который четыре часа назад был одной ногой в могиле, очень даже бодрячком». «Он стабилен. Положительная динамика по всем показателям. Вирус полностью уничтожен», — ответил я, и слова прозвучали даже для меня самого, как сводка с фронта после безоговорочной победы. «Это чудо!» — она торопливо перекрестилась, ее глаза наполнились слезами. Вчера я молилась всем святым, и вот услышали. Святые? Вполне возможно. Или просто наука сработала. Формула столетней давности, современные технологии и отчаянное безумие лекаря, решившегося на эксперимент. Но если ей легче верить в божественное вмешательство, пускай. Вера ведь тоже лекарство, иногда самое сильное. «Так, продолжайте мониторинг», — сказал я, возвращаясь к роли руководителя. «Записывайте все показатели, каждый час. Любые изменения немедля ко мне». «Конечно, конечно, Илья Григорьевич». Она смахнула слезу. «Вы идите, отдыхайте. Вы же на ногах уже вторые сутки». «Вторые сутки? Господи, я потерял счет времени». Организм работал на чистом адреналине и остатках кофеина. Но скоро и он закончится. Нужно, нужно поспать. Но сначала... Фырк мысленно прошептал я. Что же ты видишь? Призрачный брундук материализовался у меня на плече. Усики его подергивались от волнения. Все чисто, двуногий. Взвизгнул он у меня в голове. Астральное тело мальчишки крепнет с каждой минутой. Серебряная нить связь души с телом толстая, как корабельный канат. Никаких следов темной энергии вируса. Даже эхо не осталось. Ты выжиг эту дрянь дотла. Нет, не я. Это антидот. Антидот, который ты решился применить, — восторженно возразил Фырк. И не скромничай, герой. Герой. Снова это слово. Серебряные медсестры. И вот теперь Фырк. Но я не чувствовал себя героем. Я чувствовал лишь дичайшую, чудовищную усталость и тихое, глубокое удовлетворение. Мы все-таки сделали невозможное. Мы убили дракона, но теперь нужно восстанавливать разрушенное королевство. Камень за камнем, клетка за клеткой. Поэтично, для уставшего двуногого. Ладно, иди домой, поспи. Мальчишка не умрет без тебя пару часиков. Домой, домой к Веронике, к теплу, уюту, к нормальной человеческой жизни. Очень заманчиво. Невыносимо заманчиво. Я бросил последний взгляд на Мишку. Мальчик спал. На его лице промелькнула тень улыбки. Вполне возможно, ему снились хорошие сны. Дом, родители, игрушки, нормальная жизнь шестилетнего ребенка, которую мы для него отвоевали. Он получит эту жизнь. И это все, что имело на данный момент значение. Путь до ординаторской занял целую вечность, или пятнадцать минут. Время текло странно, то замедляясь до вязкости патоки, то ускоряясь до размытых вспышек. Нужно было дойти, переодеться из этого пропотевшего, пропахшего лекарства мехалата. Умыть лицо, может даже присесть на пять минуточек а потом домой, домой, домой к Веронике, которая, наверное, еще не спит и ждет, переживает. Я должен был позвонить, на телефон сдох еще вчера, или позавчера, я не помню. Дни слились в одно бесконечное дежурство. Коридор хирургии был пуст и тих, В такое время здесь обычно никого. Ночная смена в операционных дневная еще не пришла, и только дежурный санитар дремлет где-то в подсобке. Но вот свет в ординаторской все еще горел. Странно. И голоса, приглашенные, но различимые. Кто-то не ушел домой или пришел слишком рано. Да какая разница? Зайду, переоденусь и уйду. У меня уже нет сил на разговоры. Я толкнул дверь и замер на пороге. Они были все здесь. Вся команда искателей сокровищ. Величко сидел на кушетке, обхватив голову руками поза человека, дошедшего до самого предела физической и моральной усталости. Фролов и Муравьев стояли у окна, негромко переговариваясь, их вечный способ справляться с стрессом, обсуждать все подряд. Артем мерил комнату быстрыми нервными шагами. Накопленная энергия не давала ему усидеть на месте. Кристина застыла на стуле, уставившись в пустоту. Тот самый взгляд человека, увидевшего слишком много за слишком короткое время. И Вероника. Моя Вероника стояла посреди комнаты, касая губы. Это ее способ справляться с тревогой. Они не ушли. После всего... Поисков, часов расшифровки формулы, напряжения, ожидания они остались. Они ждали. Но чего меня? Новостей? Подтверждение чуда или известие о катастрофе? Первым меня заметил Артем. Он резко остановился посреди шага и уставился на меня. Остальные проследили за его взглядом. Тишина. В ней было все страх, надежда, отчаяние, мольба. Они смотрели на меня, и я видел. Один и тот же немой вопрос в каждом взгляде. Да-да, они боятся спросить. Боятся услышать ответ. Потому что от этого ответа зависит слишком многое. Не просто жизнь одного мальчишки, будущее медицины, надежда тысяч больных, смысл их бессонных ночей и титанических усилий. Артем сделал шаг вперед, еще один сглотнул — И когда он заговорил, голос дрогнул, выдавая все то напряжение, что он так старательно скрывал за своей активностью. И я. Он сделал паузу, пытаясь взять себя в руки. Слухи ходят, медсестры шепчутся. Что-то произошло в детской реанимации. Но мы боимся верить. Еще одна мучительная пауза. Он собирался с духом для главного вопроса, который висел в воздухе, тяжелый и острый, как занесенный над головой скальпель. «Это правда? У нас все получилось?» Наконец спросил он. «У нас получилось. Не у меня, а у нас. Потому что это была правда. Без них, без их упорства, без самоотверженности и веры в меня ничего бы не было». Я просто нажал на поршень шприца. Они дали мне оружие для этой битвы. Я смотрел на их измученные, бледные, невыспавшиеся лица, и они заслужили правду, всю правду, но сейчас, в эту секунду, им нужно было другое. Им нужна была победа, чистая, без сносок и уточнений. Это потом будут оговорки про долгую реабилитацию, возможный фиброз, месяцы борьбы, но сейчас только триумф. Я устало улыбнулся и просто кивнул. Да, получилось. Одна секунда звенящей оглушительной тишины. Две, три. А потом мир взорвался. Да! Артем подпрыгнул так высоко, что чуть не ударился головой о низкий потолок ординаторской. Получилось! Мы сделали это! А-а-а! Фролов и Муравьев бросились обниматься, как будто только что выиграли войну, и потом в едином порыве схватили ошеломленную Кристину и закружили ее по комнате. «Мы победили! Мы победили!» — кричали они хором. Их голоса срывались от счастья. Кристина расплакалась тихо, почти беззвучно, но слезы облегчения радости освобождения от невыносимого напряжения текли ручьем по щекам. И тут Величко вскочил с кушетки, на его обычном мрачном сосредоточенном лице сияла совершенно детская восторженная улыбка. «Парни — Парни! — заорал он, прикрывая общий гвалт. — Героя качать! — Что? Не, не, подождите, это ж. Но было поздно. Артем и хомяки бросились ко мне, как спортивная команда, прорвавшаяся к зачетной зоне на последней минуте матча. — Нет, стойте! Что вы... Ай! Они подхватили меня, Артем за плечи, Фролов и Муравьев за ноги и с дружным криком подняли над головами, как драгоценный трофей. «Отпустите немедленно! Это же... это непрофессионально! Разумовский! Разумовский! Разумовский!» Они скандировали и подбрасывали меня вверх. Я болтался в воздухе, как тряпичная кукла, совершенно потеряв контроль над ситуацией. Это было безумие. Я лекарь, серьезный, ответственный человек, а меня качают, как футболиста после забитого гола, в больнице, в ординаторской. Это было нарушением всех возможных правил, регламентов и просто здравого смысла. — Ого! — Фырк вцепился в мой воротник всеми четырьмя астральными лапами, чтоб не свалиться. — Двуногие тебя обожествляют. Поклонение живому божеству — это покруче любого ордена. Наслаждайся моментом, пока не уронили. Фырк, ты не помогаешь. А что, должен? Это ж весело. Ну смотри, даже хмурый Величко улыбается. И вправду Величко стоял в сторонке, но улыбался во весь рот. Я никогда не видел его таким счастливым, что ли, живым, человечным. Обычно он как скала, неприступный, холодный, отстраненный, а сейчас просто человек, радующийся общей победе. «Разумовский! Разумовский!» Даже Кристина присоединилась к скандированию, хлопая в ладоши. Слезы все еще текли по ее щекам, но она улыбалась сквозь них, а Вероника... Вероника, она стояла в стороне, прикрыв рот рукой, плача и смеясь одновременно. Наши взгляды встретились на долю секунды... Когда я был в высшей точке полета, и я увидел в ее глазах такую гордость, такую безграничную любовь, что на мгновение забыл обо всей нелепости ситуации. Она гордилась мной, моя женщина, и плакала от счастья. Ради этого взгляда, ради этого одного, единственного взгляда стоило рисковать всем. «Ну хватит, хватит!» — крикнул я. Но в голосе не было настоящего протеста. «Ну опустите меня, у меня голова кружится!» «Еще разок!» — крикнул Артем. «За победу! Разумовский!» Последний подброс, и они осторожно опустили меня на пол. Я пошатнулся, частично от головокружения, частично от запредельной усталости. Артем тут же подхватил меня под локоть, не давая упасть. «Ты герой, Илья? Настоящий герой! Да я же просто лекарь!» «Который спас ребенка от неизлечимой болезни!» Нашел лекарство от чумы, совершил невозможное. Невозможное. Может быть, все может быть. Но это была командная работа. Без фырка его подсказки про дневник. Не нашли бы формулу, без величка и его системного подхода не расшифровали. Без хомяков и их упорства не собрали бы компоненты, без Артема и Кристины не было бы поддержки. Без Вероники. Ой, без нее я бы просто сошел с ума от напряжения. Ребята, мы все герои, — сказал я, оглядывая свою команду. Уставшие, растрепанные, но счастливые лица, каждый из вас. Без вас ничего бы не было. Вы дали мне оружие для этой битвы, а я просто нажал на поршень шприца. Но решение, принимал ты, — серьезно ответил Величко, делая шаг вперед. И ответственность была на тебе. Если бы мальчик умер, судили бы тебя, а ты рискнул всем, карьерой, свободой, совестью. И ты победил. И это делает тебя героем. Быть может, он и прав. А может, я просто безумец, которому сегодня повезло. Грань между героизмом и безумием тонка, как лезвие скальпеля. «Коллеги, коллеги!» Я поднял руку, призывая к тишине. «Спасибо за... за это». Правда, спасибо, но праздновать пока рановато. Эйфория в комнате немного поутихла. Они снова стали серьезными, сосредоточенными. Мы спасли одного мальчика, одного из тысяч. А по всей империи сейчас умирают дети и взрослые от этой дряни. Нам нужно наладить массовое производство антидота, распространить формулу, обучить лекарей. У нас работы непочатый край.